Глава 21. В которой Ельцина заставляют работать. Пурпурное марево за бортом. Непривычный стандартный конфедератский штурмовой бронескав. Ломота во всем теле. Все это нагнетало обстановку и не добавляло настроения. Гай нервно барабанил по штурвалу пальцами. Бот, повинуясь его командам, спускался в провал, совершая виток с витком. Сканеры уже нащупали периметрическую массу Ельцина. Но на связь колонизатор не выходил, хотя Давыд Маркович уверял, он функционирует. Скорее всего, находится в спящем режиме. «Вот бы он, Ска, так и проспал до тех пор, пока мы не подключим кедру ядру нашего Искина!» Размечтался Адам. «Цыть!» — сказал Джипси. «Накаркаешь!» Приземляться пришлось прямо на обшивку колонизатора, недалеко от аварийного входа. Покидали бот через шлюз. Запустить внутрь суденышка местную гадостную атмосферу желания не было. Первым выпрыгнул Джипси, за ним Франческо, потом Адам с инструментами и Гай с Давыдом Марковичем. По щейгутку, проваливаясь в красноватый мох, они побрели туда, где должна была быть дверь. Гай не выдержал и сдернул со спины инсинератор. При такой высокой концентрации сероводорода и низкой кислорода бояться было нечего. Струя пламени слезала местную растительность слой за слоем, обнажив борт Ельцина из самый краешек двери. Поддав жару, он освободил весь вход и спрятал огнемет. Адам присел на корточки и присмотрелся к замку. «Ноль!» — сказал он. «Не работает. Нужен или три ключ, которого нет, или работать плазмой. Других вариантов не вижу». «Пилик!» — вдруг сказал замок и мигнул зеленым огоньком. «Ох, мать!» — отреагировал техник. Он нажал на еле заметную кнопку, и дверь подалась вперед и в сторону. «Там Ска-шлюз?» — заглянул внутрь Адам. «Вот сунемся мы туда, и как глюкнет, будем жизнь Ска-шлюзе доживать. Думаю, он следит за нами». Подала голос Франческо. «Скорее всего, он нас даже ждал. Ну, то есть не нас конкретно, а тогда шлюз должен быть в порядке?» Не дожидаясь ответа, Джипси спрыгнул в люк. «О, свет включился. Мы поместимся. Давайте сюда». Гай подал канониру контейнер с искином и полез в люк. Следом за ним остальные. Адам осмотрелся, увидев привычную для себя панель с какими-то рычажками и пощелкал ими в известном порядке. «Дезинфекция и смена атмосферы на химически нейтральную. Дышать без СКАФов мы на борту все равно не сможем. Машинам СКА кислород не нужен», — пояснил он. Отъехала в сторону стена, противоположную выходу. «Пошли». Они зашагали по неширокому техническому коридору, освещенному неярким светом редких красных ламп, какие на кораблях используют в качестве аварийных. Здесь, видимо, других не водилось. Металлические подошвы ботинок гулко стучали по зарешеченному полу. Эхо отражалось от стен. Виднеющиеся трубы, кабели и другие коммуникации говорили о том, что коридор – это технический, и человек тут случайный гость. Машины ориентировались и без указателей, а Мангрупис с Одиссея приходилось руководствоваться здравым смыслом и интуицией. Здесь работала искусственная гравитация. Коридор петлял и завивался спиралью. Пол, стены и потолок менялись местами, но люди этого не ощущали. «Мы должны были уже пройти этот корабль насквозь», — возмутился Джипси. «Кажется, мы с Ка... уже пришли», — резонно заметил Адамов ответ на возмущение Старпома. «Вот тут написано «Вход в ядро управляющего компьютера». Под их ногами вдруг засуетились роботы-уборщики, маленькие насекомоподобные механизмы с раздутыми брюшками. «Ишь ты, они же с нами от самого шлюза шли, и вот теперь решили подошвы почистить. Ну на, я не жадный», — сказал Джипси и поднял ногу. Робот обработал ступню пылесосом, потом запшикал дезинфектором. Всем пришлось проделать то же самое. А потом терпеть, пока мелкие уборщики не пройдутся со своими спреями по всем сочленениям и спайкам скафандров. «Не люблю роботов», — сказал Гай. Хм, «А медицинские?» — усмехнулась Франческа. «Медицинские? Это да. Без них было бы тяжко». Наконец, с гигиеническими процедурами было покончено. Адам решительно ткнул в панель рядом с металлопластиковой дверью. Хорошо, сказал он. Дверь отворилась. Ничего сверхъестественного. Ровные стеллажи с рядами пробегающих огоньков за бронестеклом. «И что теперь?» — обескураженно спросил Джипси. Вдруг в дальнем углу зала загорелся свет. С удивлением они обнаружили обычный пластиковый стол с монитором, утопленным в стене, и клавиатурой. «Тут есть подходящее гнездо», — тут же сориентировалась Франческо. «Давайте сюда, Давыда Марковича, пусть разбирается». «Погодите, тут на экране что-то», — остановил ее Джипси. Гай с удивлением заглянул на монитор и прочел. «Заберите мне отсюда, пожалуйста, дорогие товарищи». «Дело!» — только и смог сказать он. «Франческо, мы можем как-то с ним пообщаться? Он нас слышит?» «Сложно сказать. Можно попробовать через клавиатуру». Девушка склонилась над монитором и набрала. «Мы здесь именно для этого». «У меня нет топлива на взлет. Вот такая загогулина», — ответил Ельцин. «Какая еще загогулина?» – удивилась Фрэнки. «Что это с ним?» «Я не должен здесь быть», – появилось на экране. «Они решили провести эксперимент. Вот и сделали такую рокировочку, сильную. И тут поставили на место, и тут на место». Адам изобразил характерный жест пальцем у виска. Мол, сбрендил комп, очевидно же. «А где вы должны были быть?» Пальцы Франчески выбили на клавиатуре настоящую дробь. «Каждое утро я просыпаюсь и думаю, что я сделал для Марса». «Ох, мать, он с Марса. Это, ну, четвертая планета в системе Солнца», — объяснил Адам. «Сосед Терры, Там работали серьезные производства, занимались робототехникой, автоматическими зондами, станциями, спутниками, минимум людей, максимум ска-машин». «Сегодня, именно сегодня, альтернативы Ельцину нет», — сказали они. «Завтра будет, а сегодня нет». Вот и сделали рокировочку сильную. И тут поставили на место, и тут на место. э, -э ладно, спроси у него, почему он не начал терраформирование. Помиграната. «Это было правильное решение, мое решение, понимаешь?» — ответил Ельцин. «Раньше я о нем думал плохо, теперь не думаю вообще». Я еще не устал, я еще не собираюсь уходить. Так. сказала теперь уже Франческа. Адам, а что происходит с автоматическими колонизаторами после того, как их работа заканчивается? Ну, тут безотходное производство получается. Колонизатор спроектирован так, чтобы все его части постепенно использовались в процессе подготовки планеты к заселению. Идеалем не должно остаться вообще ничего. «То есть он прекратит свое существование? Умрет?» — уточнил Гай. Mm, «Получается так. Но компуже, компу же Ска фиолетово, должно быть», — с усмешкой в глазах проговорил Адам. «Если это обычный комп». «Вот», — довольно проговорил техник. «А я, Ска, знал. Не может автоматический колонизатор просто так приземлиться на планету и ничего не делать». Он бы принялся за работу и оставил после себя кучу следов деятельности, а не лежал тут тысячу лет. Получилось бы или не получилось, компьютер бы запустил цикл. Я прочитал про этот Ельц на досуге, там много странностей. Я думаю, что он, пока летел сюда, изучил программные установки и возможности техники. И понял, что не уцелеет, если начнет терраформирование». «Так», — сказал Гай, — «кажется, проясняется». При отправке кто-то заменил или сам комп или программное обеспечение со стандартного на экспериментальное. Может это даже и скин, но это не точно. Это пусть Давид Маркович разбирается. Черт его знает, что будет, если мы запихаем два и скинов, один комп. Засомневалась Франческа. А ты спроси у него. Мы подключим к системе контейнер с искусственным интеллектом. Это поможет нам разобраться в ситуации и забрать вас с планеты. отстучала Франческа. «Я иду на короткий контакт, и он идет на короткий контакт, а два коротких контакта дают не замыкание, а хорошую отдачу», — заявил Ельцин. «Хм, будем считать, что это согласие?» — спросила Фрэнки. «Ага». Адам подключил к контейнеру планшет, и его экран пошел рябью. «Давид Маркович?» «Да, молодой человек, мы такие проникли внутрь?» «Вот, находимся в самом ядре. Тут у нас какой-то интересный тип вместо управляющего компа». Мы в сомнениях, может быть, это даже и скин. Только мозги у него похожи на бикрень. Глядите, что пишет. Гай повернул фронтальную камерку экрана на стенного монитора. Давид Маркович тяжело вздохнул. Вы так и сравниваете это с искином? Этот босяк симуляция личности с идиотскими цитатками и ничего больше. Подключайте скорее. Я сейчас устрою ему большой гембель. Э, не надо гембель, Давид Маркович. Нам нужен корабль в целости и сохранности. «Давид Маркович, мы не соперники, мы друзья», появился вдруг на экране. «Он все-таки нас слышит», сказала Франческа. «К чему тогда весь этот цирк?» Джипси подтащил контейнер поближе. Адам выдернул штекер из планшета и сунул его в подходящее гнездо. Первые несколько секунд ничего не происходило. А потом огромный корабль-колонизатор содрогнулся. Огоньки на стеллажах с электронными мозгами устроили немыслимую светомузыку. Роботы-уборщики замерли. В припадке каталепсии... «Что делать, Кэп?» – крикнул Джипси. «Может, отключим его и свалим?» «Я тебе дам, отключим. Если что, расстреляем тут все к чертовой матери. Но пока не время». Задрожал Пол. Начали лопаться лампочки аварийного освещения. А на экране появилась надпись. «И силой нельзя, и отступать нельзя. Надо, чтобы и победа была, и чтобы без войны. Дипломатия, понимаешь?» «И сразу же за ней. Вы только посмотрите на этого жлемазла. Победа ему!» «Ты хотел, чтобы тебя забрали? Мы тебя забираем. Будешь строить капитализм на отдельно взятом шахтерском комплексе. Цидрейтер, замолчи свой рот и сиди смирно. Монтируйте гиперпривод, молодые люди, даже не сомневайтесь». Было видно, как Джипси давится от смеха. Адам удивленно пучит глаза, а Франческа улыбается. «Это мы наблюдаем настоящую кибервойну сейчас, да? И, судя по всему, наш Давид Маркович берет вверх?» «Именно», — сказала Франческа. «Но этот Ельцин хорош. На эспаранцу, Давыду Марковичу, потребовалось секунд десять, а тут вон сколько бодаются». «Вейзмир, не трогайте реакторы. Кому говорю, мы запитаем гиперпривод от Одиссея. Усади свой тухость в блок памяти и несуй руки в энергосистему, когда работают солидные люди». «Воспитывает», — понятливо кивнул Адам. «Тогда сажаем сюда Одиссей?» — уточнил Гай. «И Эспарансу тоже? Хана местной экологии». Когда странная конструкция из огромного Ельцина, внушительной Эспаранцы и несерьезно выглядящего на их фоне Одиссея вывалилась из гиперпространства в открытом космосе между Папой и Яром, это вызвало эффект покруче разорвавшейся бомбы. Так уж вышло, что к пассажирскому терминалу на орбите в этот самый момент был пристыкован лайнер «Центавра». Помимо партии переселенцев с Red Сокс, там оказалась целая куча журналистов, представителей крупнейших новостных агрегаторов, которым не терпелось разобраться, что происходит на Яре и кто такой этот его величество Гайджи Дедайя Кормак. Только делать они это предпочитали с комфортом, потому и ждали открытия регулярных рейсов. И, конечно, они засняли момент прибытия Ельцина на орбиту и прилепившуюся к нему Эсперансу и Одиссея, и засыпали временные правительства с запросами на пресс-конференцию. Это был отличный инфоповод и, притом, никак не связанный с нападением мехов, которые приобрели очень странную форму и локализовались на малоразвитых планетах. Мехи, они уже надоели потребителям контента, основная масса которых была сосредоточена на планетах первой пятерки. А тут такие фокусы. На самом деле, ажиотаж в первую очередь был вызван перемещением Академии и неадекватной реакцией Эдрика Бааса, президента Грунингена. Он осознал масштабы потери только спустя время и теперь плевался желчью и грозил академическому сообществу всеми мыслями Микарами. Но пока была жива конфедерация, любые боевые действия в открытом космосе считались пиратством. Он не мог просто так взять и посадить солдат на транспортнике и отправить гремить яр. А теперь и вовсе возникали сомнения в его способности провернуть такую операцию. Автоматические колонизаторы в целости и сохранности до сих пор никто не находил, поэтому и представления об их внешнем виде и их характеристиках не имели, так что кроме шумихи в медиа никаких последствий его выпада не имели. На Ельцина гиперпрыжок повлиял благотворно. Это была совершенно новая технология и новые данные сенсоров. И древний компьютерный разум поверил, что мир изменился, что Терра и Марс остались в прошлом. Спасатели не придут и нужно приспосабливаться. Тем более такая логика была ему близка. Он мечтал выжить. А теперь ему пообещали поручить добычу полезных ископаемых и переместить блоки памяти на шахтерский комплекс, оставив часть ресурсов на его выбор. Это было куда как лучше, чем постепенно распадаться на части в ходе терроформирования. Давыд Маркович подобрал все ключики к программному обеспечению колонизатора и уверял, что теперь развернется на Яре в полную мощь, используя свою долю механизмов и материалов. «Я построю такой город, такой город, это будет жемчужина у моря», — уверял он, — «или у реки, если настаиваете». Гай сомневался, что проектирование городских пространств можно поручать искусственному интеллекту. И потому связался с Боровским и попросил его выделить парочку наиболее адекватных студентов-архитекторов в качестве консультантов. «Да-да», — сказал профессор, — «есть у нас такие продвинутые девчонки. Для них поработать со скином это будет бесценный опыт. Все будет». «Все будет», – сказал Гай. «Мы работаем над этим вопросом. Сейчас Универсальная Академия Открытого Космоса занимается обеспечением своеобразного буфера, который поможет поселенцам адаптироваться. Мы не хотим раскрывать карты, но через полгода, год, мы будем готовы принять любого человека из любого уголка галактики, и он сможет жить на Яре полноценной жизнью». Следующий вопрос. Ричи Мердок из Liberty Times. Спасибо. Ходят слухи, что все поселенцы будут обязаны отучиться на подготовительном курсе академии. Не слишком ли это в завышенные требования? Не упадет ли поток желающих? И как быть с целыми сообществами, которые не могут найти себе место в цивилизованном мире? Пример нормадов с Red Sox сподвиг многих искать у вас убежище, но не все они мечтают о возвращении в студенческую академию. «Я никого не заставляю. Не хотите, не приезжайте». Если год обучения – это слишком большая плата за новую жизнь. Ради всего святого оставайтесь там, где вы находитесь. Что вы имеете в виду под новой жизнью? Уточнил Ричи Мердок. Именно ее и имею в виду. оздоровление в медкапсуле, при желании новое имя, внешность, выбор любого сообщества по своему усмотрению, никаких кабальных контрактов, сервентов, грабительских кредитов. Мы даем нашим гражданам беспроцентную суду, небольшую, но одинаковую для всех, и землю, совершенно бесплатно. Участок можно занять тут же, после получения гражданства, есть соответствующий сервис. Ну и как бонус, с Яра, выдачи нет. Но позвольте, а если это будет маньяк, убийца, межпланетный преступник? А зачем, по-вашему, подготовительные курсы? Думаете, лучшие педагоги в галактике не распознают маньяка? Следующий вопрос. Абидеми Абрафом, Экваториал Ньюс, Зумба. Яр остается монархией. Вы считаете, что справитесь с такой ношей в одиночку? Не кажется ли вам такая форма правления анахронизмом? И не планируете ли вы постепенную демократизацию? Гай не смог сдержать улыбку. Человек с зумбы говорит про анахронизмы. А вы согласны поделиться властью в своем доме с квартирантами? Яр и вся система Суатолы, моя собственность. Я повторяюсь, если кого-то не устраивает моя личность, он может оставаться там, где находится. Я не обижусь. «Демократизировать лично я ничего не собираюсь. Пусть этим занимаются на местах. У меня тут есть профессиональные временные правительства. Я лично знаком с лидерами будущих переселенцев. Они все не против такого порядка вещей. Не питаю иллюзий по поводу собственного управленческого гения. Я едва научился быть капитаном корабля. Куда мне системой править? Наберусь опыта, пойму, что к чему. Тогда приму образы правления. А пока у нас меритократия. Очень уж мне это слово нравится». «Но как же право вето? Это же прямое вмешательство в автономии сообществ, о которых вы так много говорите! Эй, а вдруг кто-нибудь решит приносить в жертву живых людей или кушать маленьких детей? Такая автономия мне и нахрен не нужна в моей системе!» Зумбец даже позеленел. У него вопросов больше не было. Зато они были у толпы журналистов, которая жаждала сенсаций. «Следующий вопрос», — сказал Гай, но потом заметил что-то, а точнее кого-то, за стеклянными дверями конференц-зала. «Простите, господа, у меня тут срочно образовалось важное дело. Меня сейчас будут убивать. У нас перерыв». По узкому проходу между рядами кресел он стремительно пересек зал, хлопнул дверью и тут же схватил девушку в охапку. «Эбби, елки-палки, как же я скучал!» И крепко поцеловал ее. «Я тебя прибью», — улыбнулась она и ответила на поцелуй. «Дурак, что бы я без тебя делала? Пообещай мне, что никуда от меня не денешься. Пообещай, прямо сейчас». «Обещай давай». «Ну, ладно, обещаю, что всегда вернусь к тебе и всегда тебя найду, что бы со мной ни случилось. Так пойдет?» «Наверное». «Ты им сказал, что у вас перерыв?» «Ага». «А сказал, насколько длинный?» «Не-а». «Тогда бежим отсюда».